Глава 6 25 июня среда, 21 час 30 минут. Город Красноярск, Крыша ТРЦ Планета. Радиационный фон 435-461 микрорент в час. Не советую во весь рост вставать. На всякий случай напомнил я Артему. Он все еще удивленно озирался по сторонам, будто надеялся обнаружить чудом уцелевшую радиостанцию. А все, а нету ее! Я развел руками и отполз к бортику крыши, облокотившись на него спиной. Трындец. Артем как-то сразу паник и последовал моему примеру. Потом погрустим. Ухмыльнулся я, покрепче сжав в руках автомат. Пальцы ощутимо дрожали, да и в целом потряхивало не слабо. Нас сейчас утюжить будут, кажется. И то верно, согласился Артем. Не высовываемся пока. Со стороны нежданных гостей внезапно шарахнула добротная пулеметная очередь. Крупнокалиберные пули вгрызались в фасад ТРЦ чуть ниже нас, хаотично рикошетируя. А я еще сильнее вжался в бортик, искренне надеясь, что при строительстве на него не пожалели бетона. «У них моталыга, по фасаду лупят крупняком», — коротко сообщил Артем в гарнитуру радиостанции. алтай «Ну, ты на крыше уже?» семерка. Семерка. Гранатомет РПГ-7. Отечественный ручной противотанковый гранатомет многоразового применения. К ней две морковки и тандемка. Тяжеловато, мля? Поднимусь, погашу эту падлу. Следующая очередь ударила ниже, и я решился осторожно высунуть голову из-за бортика. МТЛБ подполз к краю парковки, частично укрывшись за газелью с высоким тантованным кузовом, и от всей души поливал из пулемета. Со стороны планеты постепенно набирал темп ответный огонь. Стрелки сосредоточились на МТЛБ, и если автоматы с такого расстояния могли только нервировать его экипаж, то вот у пулеметчиков были все шансы пробить тонкую броню. К тому же на крыше скоро появится РПГ. Суматоха в эфире улеглась, сменившись грамотно организованной боевой работой. Малой, короче очереди, короче, поморьте ему работой. Карнет Федому, стрелка видишь? Можешь снять? Хрен там, они листов налепили. Могу по ним подолбить. Долби куда угодно, лишь бы он замолчал. Сейчас Алтай ему посылку зашлет. Батя, здесь сорока. Грузовик хорошо, наблюдаю легковую. Работать по ним. Подожди. Их со стороны проспекта накроют сейчас. Агат-302 на связь. 302 на приеме. Веду по проспекту. Цели вижу. Работать могу. 306 прикрывай. Крою 302. Работай. Агат-302. Подтверждаю работу. Агат-302 принял. Костя, прямо 20. Левее 5. Огонь! «Кажется, лейтенант Авдеев подтянулся, значит, мы с Артемом можем в принципе не отсвечивать». «Разберутся быстро и без нас». В подтверждении моей догадки, со стороны ленты загрохотала автоматическая пушка. Успевший разогнаться микроавтобус нападавших вдруг вильнул в сторону и полыхнул, как спичка, врезавшись в ряд припаркованных автомобилей. Шедший следом грузовик резко затормозил, и из кузова посыпались люди». Я не разглядел, сколько человек успели оттуда выпрыгнуть, прежде чем кабина Урала буквально разорвало изнутри. Словно в замедленной съемке водительская дверь вогнулась, у ней возникла огромных размеров дыра с рваными краями. Брызнули стекла, и почти сразу полыхнуло. Мгновение, и на месте кабины вырос огненный разрыв, а парочка наименее удачливых пассажиров, не успевших отбежать на безопасное расстояние, разлетелись в разные стороны. Что ж, у этих хотя бы шанс выжить имеется. А вот что случилось с водителем, представлять не хотелось. Из радиостанции раздался довольный голос командира БМП. ОФЗ-шек! ОФЗ, ОФЗ. – осколочно-фугасный зажигательный патрон для автоматической 30 миллиметровой пушки 2А42. Наелись, гады! 306-й, ко мне, выползай потихоньку! «Ага, 302, батя, машинки кончились, смотолыгой подсобить!» «Здорово, славяне! Трубочиста вызывали?» Мы с Артемом синхрон обернулись. В нашу сторону, низко пригнувшись к крыше, со всех ног бежал здоровенный детина с гранатомётом на одном плече и брезентовой сумкой для запасных выстрелов на другом. «Алтай?» — на всякий случай уточнил я. «Вадим!» — представился детина, присев рядом на одно колено. «Мужики, тема такая. По моей команде высовывайтесь и начинайте лупить по мотолыге. Короткими, но меткими очередями, понятно? Короткими, но меткими, чтобы они там внутри от зоны охренели. А пока они охреневают, я засылаю подарок. Мотолыга горит, мы счастливы, понятно?» «Так точно», — ошарашенно ляпнул я. «Понятно», — закивал Артем. Гранатометчик наклонил голову к закрепленной на плече тангенте радиостанции и вдавил кнопку. «Седой! Алтай на точке! Готов работать! Как жахну Долби всех, кто из коробки полезет!» «Принял тебя, Алтай!» — отозвался Седой. «Ну, за нас с вами и зафиг с ними!» Вадим страшно оскалился, подмигнул, а затем достал из сумки гранатометный выстрел. Табо вкуснее штука есть, но она дефицитная. Будешь малять обычным, ему хватит. Поехали! Я упер приклад автомата в плечо, осторожно высунулся и попытался прицелиться в торчавшую за газели морду МТЛБ. Получилось не сразу, руки все еще ходили ходуном, не без труда совместив мушку с целиком. Я выбрал указательным пальцем свободный ход спускового крючка, продавил его чуть глубже. Автомат дернулся в руках, по рубероиду застучали гильзы. Вот так, короткими очередями. Целится удобней, да экономичней. Не с моим комплектом в пулеметчика играть. Еще разок. И еще. Я старался попадать туда, где, по моему разумению, находились триплексы механика-водителя и командира. Вдруг получится разбить. Артем же поливал мотолыгу, не жалея припасов от всей своей широкой души. Ох и погано сейчас ее экипажу. «Красный!» — крикнул он, сноровисто вышибая запасным магазином опустевший. «Принял!» Прокричал я в ответ, не прекращая вести огонь. Артем ловко сменил магазин и дослал патрон в патроник. «Готов!» Когда пулемет МТЛБ наконец изволил лениво развернуться в нашу сторону, Владим подскочил, положил РПГ на плечо и практически не целясь выстрелил. Охнула реактивная струя, а спустя пару секунд внизу раскатисто шарахнуло. «Вот вам нате, хрен в томате!» — радостно крикнул гранатометчик. «Ща, божди, вторую следом отправлю!» «Попал же?» — с надеждой спросил я, почти не слыша своего голоса из-за звона в ушах. «Попал, конечно! Вон она в дыму вся!» Из облака дыма клубившегося на месте МТЛБ вдруг ударила длинная неприцельная очередь. Кортик крыши перед моим лицом буквально взорвался кусками декоративных панелей. Я машинально отскочил и шлепнулся на спину. Сдавленно вскрикнул Артем, слева дико заорал Вадим. Боковым зрением я заметил, как гранатометчик упал, схватился за ногу и принялся кататься по крыше. «Что там, Артем?» Я повернулся и увидел, как он, прижав руку к окровавленной щеке, вытаскивал из медицинского подсумка перевязочный пакет. «Вадима, глянь, я нормально!» Морщись от боли, попросил Артем. Выдохнув, я привстал и рывком бросился к гранатометчику. Осколок панели прошелся по внутренней стороне бедра Вадима, распаровка камуфляж и мягкие ткани. Небольшой кусок пластика засел глубоко, из-под него толчками вырывалась густая алая кровь. «Сука!» — стонал гранатометчик, стиснув зубы. «Яйца! Яйца на месте!» «На месте, не ори!» — рявкнул я, осторожно переворачивая раненого на спину. На плече чуть ниже тангента радиостанции у Вадима был закреплен простенький турникентный жгут. Я вытянул много отчаянно сопротивлявшегося гранатометчика, накинул сорванный с разгрузки турникет прямо поверх одежды, чуть выше места ранения, и принялся силой закручивать ручку. На словах оказания первой помощи всегда выглядит простым и незатейливым делом. Существует куча инструкций, пособий, учебников. Делай раз, делай два, и вот уже перевязанный боец улыбается нам с рисунка, придерживая забинтованную культю. Однако в жизни все обстоит иначе. Вадим орал и плевался, дергался во все стороны, кровь хлестала не переставая, а меня беспокоило, как бы он не словил болевой шок. Дело в том, что чем сильнее затягивается жгут, тем больше вероятность травмировать нервные стволы. Боль при этом адская, но по-другому кровь не остановить. А если затянуть жгут слабо, раненый банально вытечет. Так что я, словно обезумевший, вертел ручку турникета, при этом бормоча гранатометчику что-то успокаивающее. Когда кровотечение наконец стихло, а ручка жгута отказалась повернуться еще хотя бы на миллиметр, я зафиксировал ее, отпол в сторону и тупо уставился на залитой кровью руки. Вадим тихо стонал, ощупывая жгут, а стрельба вокруг утихать явно не собиралась. «Алтай, давай ещё одним по коробке! Огонь! Ещё одним огонь!» Ожила радиостанция. «Ты ему гусеницу сбил! Алтай, ты на связи! Приём!» Гранатомётчик был совсем не на связи и уж точно не в состоянии давать ещё одним. Я задумчиво покосился на валявшийся без дела гранатомёт. Стрелять из такого мне приходилось всего раз в армии. «За давностью лет тот выезд на полигон я помнил не очень хорошо, но если с оружием действует такой же принцип, как с велосипедами, попробовать можно». «Итак, РПГ. Рядом сумка с двумя выстрелами, а внизу бронетехника противника. Ну как бронетехника? Легко бронированный тягач на самом деле, но смысл от этого не меняется. От него нужно избавляться». «Как Вадим?» слабо поинтересовался артем кое как наложивший на лицо повязку пойдет сам как чуть бороду не оторвало артем попытался улыбнуться но тут же скривился не дергайся скоро закончится все посоветовал я и медленно оскальзываясь на перепачканных чужой кровью ладонях пополз гранатомету диман ты чего задумал встревоженно крикнул товарищ надоело все Пробормотал я. «Домой хочу!» «Алтай, ответь, батя! Алтай, прием! Надрывалась радиостанция. «Жги коробку, бляха! Жги ее! Триста второй, ты далеко ушел от ТРЦ?» «Достал меня этот МТЛБ! Ещё и голова кружится! Хочется заползти в палатку, укутаться в спальник и проспать часов двадцать!» Я взял гранатомет в правую руку, вынул из сумки выстрел, непривычной формы, похожей на бутылку шампанского, тандемный. Повозившись, скрутил предохранительную крышку с реактивного двигателя, отбросил ее в сторону. Так, руки правда помнят. Дальше заряжаем. Выстрел легко проскользнул в дульную часть ствола, фиксатор до упора вошел в вырез. Аккуратно проверяем пальцем спусковой крючок. Взвелся. На РПГ Вадима почему-то не было оптического прицела, но это, наверное, к лучшему. Пулемет МТЛБ сейчас молотил куда-то в другую сторону. Видимо, стрелок решил, что гранатомет больше не доставит ему проблем. Ну и дурак. Положив трубу на правое плечо, я поймал в прицел мотолыгу и, медленно выдохнув, поместил указательный палец на спусковой крючок. «Стена!» Вдруг дико взревел Вадим. А я понял, что стал очередным кандидатом на премию Дарвина. Гранатомет РПГ-7 неспроста назвали реактивным. При выстреле из его сопла вырывается мощная струя горячих газа. В наставлениях обычно делают упор на то, что стоять за спиной гранатометчика не просто опасно, а в принципе не всегда совместимо с жизнью. Как и стрелять из гранатомета, когда позади находится стена или иное препятствие. А прямо за мной, метрах полутора, как раз была стена технической надстройки. Дальнейшие события развивались стремительно. Гранатомет ухнул, тандемная граната устремилась к цели, прочерчивая в воздухе дымный след. А спустя мгновение МТЛБ рванул, плюнув пламенем и всех возможных люков и отверстий. Спину ударила тугая волна горячего воздуха, и я, выронив гранатомет, полетел к краю крыши.